Аудиокнига «Тихий Дэн. Начало пути». Это до события первой части. Я родился в 1988 году. Недалеко от европейского города Штунгарт. Вот... И вся молодость моя проходила практически там. Да, это были интересные времена. Германия в то время... Эх... 2005 год, Штутгарт. «Мне было 17 лет, и как раз я уже заканчивал школу. Это было крутое время, когда ты действительно закончишь эту грёбаную школу и начнёшь уже свою жизнь. Отлично!» – сказал я себе. «Это круто!» «Я одевался в школу. Сегодня уже практически последний день». Эх, мне 17 лет, и я учился в 11 классе. Сегодня как раз у нас последний день. Я взял свой портфель и положил туда в основном там ручку, какие-то тетради и максимум какой-то учебник. Да нафиг они именно нужны эти учебники. Вышел я из дома. А я жил на край на окраине Штутгарта. Здесь маленькие дома. «Эх», — сказал я, «да, вообще отлично». Погода стояла солнечная. Это был июнь. Июнь месяц 2005 года. Вообще отлично. Я шел по улице, и до школы мне было всего лишь 10 минут. Отлично. По дороге мне встретился Клод. «Клод, здорово!» «Привет, Дэн!» «Ну как сам-то в натуре?» «Да, нормально. Сегодня последний день». Да, не говори, я уже не могу учиться в этой школе, блин, все заманало Понятно Ну, ну что, последний день можно потерпеть, согласен Мы двигались с Клодом кл кл в сторону школы И около школы стояло много учеников, старшеклассники, младшеклассники И вообще, блин, много народу было Я еще не понимал, почему так много народу, ведь мы сегодня в последний день. Ко мне подошла учительница и сказала, так, Дэн, Клод, вы пришли? Да. Учительницу звали Эннефер Конберг. Эннефер, а что случилось? Ну, вообще-то у нас сегодня отменяют занятия. И все пришли, конечно же, надо учиться, но отменили, отменились занятия. Так что приходите через неделю, и мы вам аттестаты вытадим. А сейчас пока мы не можем говорить, что случилось в школе и так далее. Понятно. Ну ладно, Клод, пойдем. Мы пошли, а, обрадовались и... А, Пошли дальше В основном весь класс там разошелся Кто куда ну, У меня был друг Клод Отличный чел Которого мы вообще проводили Все время ну что сегодня что делаем Не знаю Дэн а что Клод я думаю нам надо Как он называется Пойти Пиво взять Согласен А где взять-то? Сейчас в это время у нас не продают пиво. Запрещено. Тем более мне всего лишь 17 и тебе... Да блин, найдем что-то. Мы пошли с Клодом и стояли около пивного магазина. Но ну, я решил туда зайти. Клод, тут стой тут, а я пойду там посмотрю, что. Давай. Я зашел в магазин и... Стояло 3-4 человека, это был такой магазин пива, разливуха там, продавалось пиво и все такое. Я подошел к продавцу и говорю, извините, я сегодня закончил школу, а, может быть, по этому поводу вы мне продадите пиво? На меня строго посмотрел продавец и сказал мне, ну, ты закончил школу, и сколько тебе лет? Мне 17 лет. Ну вот через год приходи Блин, но Я ее закончил Какая разница Парень Ты что, не понимаешь что ли Вдруг откуда-то Раздался голос Да ладно тебе Фен Продай парню пиво Какая разница Да нельзя ему Продай О, спасибо большое. Да ладно. Меня зовут Сенко. Дэн, очень приятно. Держи. Спасибо. Да ладно, такой же был. Тоже школу заканчивал. Приходил, вот такие мудаки. Не продавали пиво Да ладно, да молчи ты. Вот так, Дэн, вот такие дела. А у меня друг там стоит. «А, ну зови его». Я позвал Клода, он зашел в магазин и смотрел на меня такими глазами, как будто я здесь сейчас что-то не то сделал. Или сделаю. «Да ладно, пацан, присаживайся. Этому тоже налей пиво». «Да меня же уволят за это. Никто не уволит тебя. Наливай ему тоже». но максимум по одной, пацаны». Больше нельзя. Сами понимаете. Ну, а за то, что вы закончили школу, по пивку-то можно. От этого еще никто не страдал у нас в Германии. Спасибо. Сынку, а вы здесь часто бываете? Я я здесь бываю всегда. Это нормально. Вот, вот держи, пиво тебе налили. Давайте... Можно сказать, уже мужики. Опа. Отлично. Отлично, сказал я. Ну, вообще-то, вкусное пиво. Я знаю, Дэн, вкусное. Тебе полных 17? Ну да. 17 лет и 5 месяцев. О, нифига себе. Почти 18, ну че, нормально. Эх, своё время, помню, тоже учился. Херня полнейшая. Чего-то там кто-то добился, кто-то нет. А в итоге-то работаю сейчас водителем Розылька. Ты кем хочешь стать-то, Дэн? А, ну, я не знаю. Пока что не думал об этом. Не думал. Не думал. Эх, ну смотри, школу ты закончил? Поступать там в институт куда-то? Да нет, мне это не интересно Почему не интересно Вот я в свое время институт не закончил. Сейчас за баранкой вожу. Ерунду всякое А ты все-таки понимаешь, можешь отучиться и пойти куда-то в офис. Да нет, какие офисы? Нафиг они нужны? Понятно. Ну, в общем, ладно. У меня есть э, недалеко от Штутгарта, э, скажем так, деревня. но ну, предлагаю а? работать там тебе. А кем? Ну, там, э, убер... на лето, понимаешь, да? Может быть, передумаешь потом, пойдешь в институт, еще куда-то. Имеется в виду, что вообще, как бы там, за коровами убирать. Там это, ну, ты понял. А что смешного? Да нет, просто я вспомнил, один паренек работал у нас и не выдержал. Он максимум две недели поработал. Вот я и так и по понимаю, что вспоминаю смешно. А, понятно так что ты парень здоровый уже взрослый лоб давай на бумажке те напишу в адрес если надумаешь или сюда приходи в пятницу я здесь буду а вы не каждый день здесь бывает не только по пятницам сегодня пятница а так я как говорится фермер и у меня там свое дело Так что подработать можешь но ну, если хочешь но на меня правда для твоего друга работы нет только для тебя а понятно оценка хотя как зовут забыл меня клод клод клод извини только вот дэну могу предложить у меня как раз там два чела работают одному 22 года второму там 24 Молодые, здоровые. Ну, это мои сыновья. А сколько вам? Мне? Мне уже 65. А, ну вот, да. Так что, приходи туда, если надумаешь. Держи бумажку с адресом. Спасибо. Ну, что, пиво допили? Да, давайте, выматывайтесь отсюда. Спасибо вам, сынка. Ну, давай, да. Блин. Мы вышли из бара, и мне Клод начал говорить. «Ты чё, дурак, Дэн? В каком плане? Ты чё, блин? Откуда ты знаешь, кто это такой? Это же маньяк, может быть. Да какой маньяк, блин? Откуда ты знаешь, блин? Ты чё? Реально, смысл нету никуда ехать. Хочешь, я с тобой поеду, если ты поедешь? Да не, это бред полный. Ты чё, смеешься, что ли? Блин, не советовала я тебе туда ехать». Но зато пиво попили. А, ну это да. Ну давай оставим это, как будто мы ничего не знаем. Да ладно, что ты ссышь Клод? Да при здесь ссышь-то? Ты вообще знаешь, сколько это километров? В смысле? Ну вот, на бумажке написано. Деревня. Я знаю эту деревню. Там у меня а, друг один. Недалеко живет. Это вообще какое-то там раньше И что? Блин, ну, если у тебя там недалеко друг живет, то это не значит, что... И что, он тебе там рассказал, что там что-то плохо? Да нет, просто это находится 20 километров от Штутграда. Да хоть 30, какая разница? Но смотри, я тебя предупредил. Ой, блин, я уже взрослый, что ты меня предупреждаешь? Да просто беспокоюсь, Стэн Да ладно, нормально все Ладно, давай, пойду я домой Сегодня мы не учимся Нам через неделю статьи идти опять Получать аттестат Понятно Давай А, ну пока, пока Я Пошел домой И С каким-то не Грустным видом Зашел в квартиру Так, ну что? Эй, Дэн! Да, отец. Ну, чё ты там, блядь? Чё? Пиво принёс? Какое пиво? А, я тебя подловил. Ха. Ну, ты сегодня же в школу закончил, бля. Ну, и что? Ну, вот, бля. И что дальше? Ну, молодец, поздравляю тебя. Отлично. Ну и что, поздравляешь? Что толк то Да ладно, Дэн. Садись, поговорим. А у меня пиво есть. Ну и что? Подожди, Дэн. Ну-ка, дыхни. Что? Иди сюда. Дыхни. Фух. Да. Ты что, пил, что ли? Да нет Бля, да ладно Рассказывать мне Да пил, наверное, небось Да не пил я Эх ты Своему батя не можешь рассказать Пил ты или не пил Ты уже взрослый, еб -то. Но Бать, меня здесь зовет один чел Работать, подработать Куда? Ну, 20 кнф от круто И что? А? Ну, я думаю, можно поехать подработать. А ты умеешь что-то делать-то? Ну, почему? Умею. Что? Сидеть в своей приставке? В Бенди? А при чем здесь Бенди-то? И все, и телек смотреть, больше ничего не можешь. Отец, Бенди уже давно, как бы, прошло. Она просто лежит у меня на полке. Эх. Ну, я не знаю тогда. Ну, телевизор свой смотришь там. А что, нельзя смотреть телевизор? Ладно, бог с этим. Вот мать узнает, она тебе влупит. А мать, она в Англии. Я знаю, что она в Англии. но что... Я подумал так, что мне все-таки надо подработать после школы, не сидеть. Но я не знаю, кем ты там будешь работать-то на ранчо. Ну, там коровник, там все такое. Коровник, все такое. Будешь там в говне ковыряться. Ну, и что? А то, что это тебе может не подойти... «Да ладно, нормально, но смотри сам, мне-то похер. Достань из холодильника пивко. Держи». «Ладно, иди в свою комнату, Дэн». Да, отец был как будто недоволен. Спустя неделю я встал с кровати, проснувшись очень усталым, и пошел в школу. Зашел в нее, я забрал аттестат. И главный преподаватель просто на меня смотрела так, что как будто я очень был недоволен. А она тоже и спросила меня. Ну что, Дэн, рад, что ты все-таки ушел. Куда ушел? Ну, закончил школу. Потому что у тебя такие проблемы были здесь. Я рад, что ты отсюда ушел. Вот честно. На аттестат... Иди и забирай его А при здесь проблемы? Ну потому что у тебя всегда проблемы Твой отец приходил, блин, пьяный А ты всегда пиздил здесь всех а, Бывало дело, что? Эх, бывало, не бывало А я рада, что ты уходишь Ну, респект тебе, давай Ага, давайте Я думаю, у вас появится еще кто-то Кто, кто кому-то свистнет что да ладно пока негодяй я вышел из школы и посмотрел на часы время 10 05 Эх, надо ехать туда все-таки он предлагал мне работу а что здесь просто так сидеть делать нечего я зашел домой и я... родился Собрал какие-то определенные вещи. Отец был на работе, а я написал. Батя, я поехал. Так что еще что, я напишу письмо. Или смс. -ку. Ну, я оделся и вышел из дома. Посмотрел, как туда ехать. Мне пришлось... Садиться на электричку. Я купил билет и поехал. Ваш билет, пожалуйста, держите. Пожалуйста. Эх, бля, так место уступить. О, о нормально. Посмотрел на какого-то мужика жирного, который сел рядом. От него воняло так потом, что я просто чуть не проблевался. Мне хотелось встать и уйти куда-то, но все места были заняты. Блин, как же мне не повезло. Он еще из сумки начал доставать какую-то еду. Ой, сейчас мы покушаем. Извините, а может не есть? Что? Ну, блин, надо есть в общественных местах, в каких-то там заведениях. Ты что мне в соплях будешь говорить, где я еще люблю? Просто это неприлично. Впереди женщина сказала мне, что не дерзи мужчине, молодой человек. Да что с вами такое? Это ведь ненормально. Чего ненормально-то? Я встал с места и пошел к другой вагон. В другом вагоне все было занято, я стоял в тамбуре. Мне пришлось тамбуре ехать до конца той станции. Двери открылись, я вышел. Эх, погода прикольная была. Птички пили. Посмотрел и спросил. Извините, не подскажите, а где здесь э, ранчо... Э, вот, вот, так, это, это тебе... Это сейчас идти тебе вон туда, по той дороге, в сторону леса, а потом будет поляна, там увидишь. И поляну эту проходишь, и будет уже вот это что то, что ты сказал. Это буквально полчаса ходьбы отсюда. Спасибо большое. Да не ж что, паренек. Ага. Но как он мне сказал, надеюсь, меня не наебал. Я пошел по... вдоль леса. Блин, здесь практически никого не было. И только шишки валялись на земле. Погода, как я говорил, была отличная. Мне все нравилось. И я шел дальше. Проходя лес, я думал, давно я не был на природе. Надо бы покупаться. А я за, за это лето и не купался ни разу. Только учеба эта фиговая. Хоть закончил я школу, но... Надеюсь, я искупаюсь. Наверняка у них там есть какой-то пруд. Пройдя лес, я проходил какое-то определенное поле. И вдалеке я видел, что там коровник, дома стоят. Наверное, это оно. Пошел туда. Подходя ближе, я встретил э, одного человека. «Извините, не подскажете?» «Да, че тебе?» Извините, мне вот... Вы знаете сын -ко? Кого? сын -ко. А зачем тебе мой отец? А он мне просто предложил поработать. Поработать. Да? Понятно. Меня зовут Дэн. Меня Брифон. Очень приятно. Ну, пойдем, Дэн. Сколько тебе, Дэн? Мне 17. Понятно. А вам? Мне 24. Отец? Да. Здесь пришел Дэн, говорит, что ты его звал. А, да, пусть проходит. Иди, занимайся своим делом. Да. Проходи, Дэн, иди сюда. Здравствуйте, сын -ко. Здравствуй, Дэнс, здравствуй. Ну что, решился? Да. Ну, в общем, это. Смотри. Будешь здесь, как говорится, работать. Работа, конечно, тяжелая, но справедливая. Буду платить тебе где-то так. 5 У меня, правда, нету фунтов, там ну ты понял. В долларах буду платить. А почему в долларах? А потому что я в долларах плачу. Вот так вот. Это американская... Как бы, американцы владеют. Я просто на них работаю. Если что. Но я здесь главный. Это раньше американцам принадлежит? Да, американцам. 5 долларов в день будут тебе платить. Так что работа нормальная. Пойдем, я тебе покажу. Вот здесь у нас э, коровник. Но ну, ты потом посмотришь. Пойдем дальше покажу. Вот там у нас куры. Там у нас э, ложь. Ну, две лошади там в загоне. Там. Здесь у нас хрюшки. Вот. Но хрюшек не трогай, за ними присматривает брифон Так что ты отъедешь от них В смысле? Ну, потому что они тебя, смотри, какие здоровые Тебя выебут, потом будешь это... Ну, то есть, мне проблемы не нужны И лошадей, кстати, не трогай Не подходи к лошадям и к хрюшкам Куры мой второй сын Адурф Адурф будет тебе только коровник Вот домик, заходи, вот твоя комната, кровать, тумбочка, все есть. Вон там столовая, все. А где еду покупать? Еду еду покупать будешь на свои деньги. но ну, у меня есть деньги, я взял с собой, но ну, я понял. Вот. Или на еду, которую ты будешь зарабатывать. Вон там магазинчик есть, но до него идти километр. Я тебе потом покажу. Пойдем, объясню тебе. передевайся давай. Ну, переоделся там? Да. Пойдем. Заходи в коровник, вот. Смотри. Коровы по одну сторону, по вторую. Видишь, да? Да. Ну вот. В общем так, чтоб коровник был у брата. Полностью из говна, вот видишь, по середине взлетки, чтобы это говно было убрато. Бери лопату, что хочешь, и убирай. Коров не трогай. Даже не заходи туда. Тебе надо убрать коровник полностью почистить. Понятно. Ну вот. Все, инвентарь вот здесь вот. Давай. Я взял э, лопату и начал э, посередине где находились между ним и коровы, начал это все убирать. Да, сказал я, ну ты попал, Дэн. Здесь, кажется, он правильно говорил, что две недели парень проработал и убежал. Но я же не парень тот. Мне придется работать довольно дольше. Ну что делать, я сам захотел. Спустя три часа Эй, Дэн, ты там заработался, что ли? Да нет, я уже все сделал. А, ну, молодец, смотри как. А что он там не убрал? А я не успел. Ну, ладно, уберешь. В общем, понял, да? Каждый день коровку водят, там они там гадят, там это, все убираешь. Но сейчас корову здесь. Когда они выйдут, убираешь там. Я понял. «Ну, понятно. В общем, так. Ты где будешь жить? Дома или здесь?» «Ну, я ведь не собираюсь из дома ездить сюда все время. Да я шучу, конечно. но смотри, я тебя здесь не держу. В любой момент можешь уйти. Как это сделаешь, так свободен. 5 долларов я положил тебе на тумбочку. Хорошо». Давай. Я доубрался да в коровнике и пошел э, в дом. Деревянный дом такой стоял, небольшой. Их было там три. Как я понял, один здоровый, там живет сын Ко и его сыновья. Второй, я не знаю, а третий дом состоял из двух комнат. В одной жил я. Я зашел в эту комнату, закрыл дверь. И на тумбочке лежало 5 долларов. И стук в дверь. <смех> да? Тебе отец дал 5 долларов? Ну да. У нас, в общем, есть такая тема, что новичкам первый день не полагается. В каком плане? Ну, в таком. То, что первый день ты работал лишь бесплатно. А потом уже все твои деньги. Это что? Какая-то шутка. Я же работал. Ну да. Ну Но... что делать? Да нет, ну это бред полнейший. Какой бред? Давай сюда с 5 долларов. Не дам. Ты что, оборзел, что ли? Поднимайся, блин. Блин, это мои 5 долларов, какого хера? Не дам я 5 долларов. Ну, смотри. Это твои проблемы тогда. Он ушел, я закрыл дверь. Но 5 долларов я ему не дал. Какой наглый, а? Но стучать его отцу я не буду. Кажется, у них какая-то традиция забирать 5 долларов новичкам. Нет, я заработал их реально. Наступал вечер, я лег спать. фу Открываем, открываем, да? Вон он спит, да-да-да. Дэн, а? На следующий день. Так, где Дэн, не видели его? Да нет, пап, не видели. Уже работать пора. Блин, пойду я посмотрю, что с ним, блядь. Дэн! Дэн, открывай, ты там... Опа. Здрасте. Здорово, Дэн. Ты что, ходил куда-то в другой поселок, что ли? Ну, типа того. Да ладно мне на уши вешать. Мои, что ли, тебя побили? Нет. Ладно, садись на кровать. Я на стул так. Ну рассказывай, что они поделили. Да нет, все нормально. Нормально. Да я угадаю. Они хотели 5 долларов твои забрать. Да? Ну говори, как есть. да неважно. Ну ладно, понятно. Они такие, у них такая традиция, я знаю, но я не я им говорил, что не делайте так. А они все равно. В общем, так, на, держите 10 долларов. Зачем? Ну, это тебе за моральный ущерб, что они тебя побили. Я думал, они не будут этого делать. Все-таки образумятся, а у них все по-старому. Не бойся, я с ним поговорю. 10 долларов, купишь себе там лекарства, еще что-то там. И... А здесь магазин в долларах разве принимает? Магазин, который находится в километре, там все принимает. Там Алису спросишь стране чудес, блин <смех> Ну и мы ее так называем Элис ее зовут Гоненберг вот. И она там все В каш от э, сен И она тебе там все сделает Понятно Ну вот Так что так Это, Дэн Ну иди, работай Ничего страшного Это Ну да, синячок там Ну, бывает. Ладно. Ну, давай. Я, в общем, в город поехал. Буду к вечеру. Ребятам скажу, чтоб тебя не трогали. Давай. Я вышел из дома и пошел в коровник. Меня ждали двое его сыновей. Ну, че? что отец тебе говорил? Да ничего не говорил. Ладно, не обессудь Ты молодец Зато ты Показал то Что ты можешь драться Извини, что мы у тебя ночью накинулись Да ладно Мы, кстати, коровник убрали за тебя Так что сегодня можешь отдыхать Спасибо Ну вот Ты на нас не счет чай. Мы просто проверяли, отдашь ты нам 5 долларов или нет. А ты оказался крепким орешком. Молодец, Дэн. Давай руку пожму. Респект. Ну, а что мне сейчас делать? Да что делать? Ничего не делай. Просто отдыхай. Понятно. Кстати, а хочешь сегодня на вечеринку пойти? Вечером. А как же, отец? Да мы с ним поговорили, он знает об этом. Мы иногда ходим. Не бойся, тебя там никто не обидит. Да я и не боюсь. Ну вот, сегодня, в общем, в пять вечера собираемся около коровника и идем туда. Пойдешь? Да. Ну все тогда, до встречи, давай. Я пришел в свою комнату. Умылся. Но я думаю, в, в таком виде пойти куда-то, это, конечно, что-то такое. Я пошел в магазин, пока время есть. До магазина было километр. И я шел туда. Зайдя в магазин, он стоял практически на дороге. Эта дорога была километра от этого раньше. Здравствуйте. О, здравствуйте. Что-то вы у нас побитый молодой человек. Амм... Да, но это не аптека. Ну, что вы хотели? А, я хотел а... хлеб, хлеб и молоко. Хлеб и молоко. С тебя доллар ровно. Держите. Кстати, ты у СНКО работаешь? Откуда вы знаете? Меня Элис зовут. Дэн, о, очень приятно Ну, если что, заходи но ну, кстати, держи Здесь зеленку и бинты, если что А вот пластырь, иди сюда Вот так вот А то выглядишь, как будто, блин Собаки на тебя набросились С местного Собачатника Ну, я вроде как бы подрался Ну А может быть, собаки тебя покусали Да я шучу, ладно, давай Я ушел из магазина, она была, конечно, средних лет, странная. Ну, довольно приколе... приколистка, ладно. Я пошел назад. По пути я встретил мужика. «Эй!» «Да?» «Пойди сюда!» «Да?» «Я тебя здесь не видел, парень!» а «Ай, не надо меня видеть!» «Ты откуда будешь, ай?» «Извините, я не разговариваю с незнакомыми». «Эй, иди сюда, бля!» Я развернулся и подошел к нему и сразу в, в дыню дал. У него еды не посыпались из э, его пакета. «Можичок, дыньку-то я твою возьму? Одну?» «Эх, блядь, придурок, ты че делаешь?» «Ну, просто сам понимаешь, пить меньше надо. Две дыньки, одна моя. Давай». «Вот ты гад, я тебя найду!» «Ну, пьяный мужик, купил две дыни и ещё выёживается. Дыню дал, дыня улетела. А я дыня, так что я пришёл на раньше и ребятам угостил дыню. Ребят, будете дыню!» «Откуда ты её взял, Она дорогая?» «Да не, меня мужик угостил». «Да ладно, прям так и угостил, да?» «Дыню» понятно Ну, давай поп попробуем. Мы порезали дыню, на троих ее разделили. И покушали. Так, на ну что, Дэн? Через час, уже скоро 5 собираемся и идем, э ты знаешь, на диско. Да? Хорошо, давай. Через полчаса я вышел из комнаты. Уже было где-то без пяти пять. Подошел к коровнику, а там стояли... Брифон и дурф Ну что, Дэн, пошли Садись в машину <свист> <свист> <свист> Блин, здесь дороги такие Но это же по практически про Поселок, блин А куда мы едем, там будет круто Так что нормально <свист> <свист> <свист> <свист> Так, приехали Я вышел из машины и был в шоке. Какая-то стекляшка стояла, и там мигали какие-то огни. стеклянная полностью сдали, как парник, но только очень здоровая Ну чё, Дэн, застыл, пойдём. А музыка играла под... круто. Ну ладно, Дэн, развлекайся, что, мы там будем. Хорошо. Я вошёл... В эту стекляшку И было где-то Человек 40 или 50 Они танцевали, девчонки, пацаны Разных возрастов, в основном это молодежь До 25 лет вот. Я такой, да Эй, пацан ты, У тебя будет закурить-то на а, Я не курю Да ладно, че ты, ебта Ну как знаешь, бля Ебаный Какой ты странный парень Эй У них даже здесь бар был. Вот это я, конечно, в шоке. Да. Ну я сел на на стул около барный, и ко мне подошел бармен и говорит: "Что будешь?" А я пиво буду. Доллар. Пожалуйста. Держи. Тебе сколько будет? Я сказал ему, что мне 18, а то бы так не продал. Мне 18. Но смотри, я тебя здесь в первый раз вижу. Угу. К стеклятке, к стекляшке подъехали две машины. оттуда вышли какие-то пацаны. Возраст тоже до 22 пяти лет. Угу. Они подошли к барной стойке и начали говорить, «Эй, давай нам пиво, пивку давай, бля!» А я такой сидел и охуевал. Что это за быдло? «О, кто здесь у нас сидит? Я тебя раньше здесь не видел. Извините, здесь вроде не курят. Здесь не курят? Да здесь все курят, я мой -мо, пацан. Ты вообще откуда родом? Из Штутгарта?» О, да здесь у нас городской. и штутгарт на туре. Ха, эй, ты не кидай туда, сказал бармен пацану. Да ладно, бармен, отстынь. Подожди. Э, ну, может, ты, если из Штутгарта нас угостишь, нас все-таки здесь шесть человек. Э, угостить? Да? Я взял бутылку, кружку пива ему просто в лицо. Псс. Ну вот, видишь, я тебя угостил. Нормально? Да ты чё, охерел, что ли? Какого хуя? Иди сюда. <сöring> <сöring> <сöring> <сöring> <сöring> Опа, ты ударил меня, пацан. Да тебе... Да ты, я смотрю, побитый весь. на а хер ли ты спрашиваешь и доёбываешься? Давай, пацаны, ему наваляем. Эй, стойте. «О, кто пришел? Брифон!» «Стойте, что вы до пацана доебались?» «Брифон, а это кто? Твой, блин, чел, что ли?» «Это вообще... наш знакомый, так что не трогайте его». «Знакомый твой, говоришь, да? Ну вообще, блядь!» «Ладно, повезло тебе, пацан, но за то, что ты меня ударил...» Мы еще с тобой встретимся. Давай. Брифон, а ты смотри, осторожней, оглядывайся. А то твой папаша, сынко, все тебя держит в узде. Пошел ты, блин, брек Да Брэк-то пошел. А вот ты смотри. Ха -ха -ха, ладно, пойдем, пацаны. что такое, Дэн? Да ничего. Да бывают здесь деревенские. В общем... Я смотрю, кружку пустая пиво Ну, я нечаянно его угостил Думал, что он может на лету выпить А он не смог открыть так сильно рот, чтобы пиво за влилось в него Бармен, дай нам три пива А Дурф, ты будешь? Конечно ну, вот. Дэн, давай <звук> Давай еще по три Было уже 10 часов вечера, и мы были практически пьяные. Это было до такой степени, что мы сидели и просто офигевали. Они рассказывали интересные истории. А я пил пиво и просто смеялся. «Блин, как же здесь круто», — говорил я себе. «Это вообще отлично. И мне здесь нравится». Ну, конечно, я был уже немного пьян. Это было так себе. Эй, нормально нормальный ты чал Отличный, конкретно В общем, так Скажу так тебе, что если кто обидит, говори Да нормально все, да ладно, поехали Мы зашли в машину, сели И начал брифон заводить Ну что, не заводится машинка-то? Что? Да вот у вас с колесами проблема, мужики. Ладно, поехали. <звук> <звук> <звук> <звук> вот падла, блин. <звук> Смотрите, пидоры, проткнули нам колеса. <звук> Пиздец, меня отец убьет. что теперь делать будем? Ну, что делать, машину здесь оставим. А добираться до раньше <звук> полчаса. Бешком. «Ладно, Дэн, не ссы, это ведь мои проблемы «А они вообще, вот эти вот пацаны, Брифон «Да мы с ними всегда, Дэн, в конфликтах «Они здесь, недалеко, в деревне живут «Отбиты наглохо, ёбнутые «А, так что не обессудь «Ладно, О, кого я вижу. Стелла. Здорово. Здорово. Стелла, блин, не отвезешь нас к ранчу? А что у вас случилось? Да какие-то мудаки колеса проткнули. Опять эти. Бифорды. Ну, типа того. Ладно, садитесь. Мы сели к Стелле в машину. Она нас довезла да до Раньше. Ну, давай, встала. Ай, пиздец. Так, ну где вы были, а? Да ладно, бать. Чего ладно-то? Ну, теперь уж извините. Я же вас предупреждал. Эх, сынко взял плетку, которую бил коров, и говорил. Так, ну что, снимайте штаны и вставайте. Ко мне жопой. Блин, бать, может, не надо? Да Дэн не виноват. он Мы его сами предложили. Вы предложили Дэну, а Дэн согласился. Значит, вместе с вами. Да, Дэн? Да. Ну и все. Ну-ка, вставайте. Так. Плетка. Хоровья. фу а а а а а а «Нормально. Ничего. Меня отец еще хлещен оказывал в свое время. Будете знать, где машина?» «А, мать, там, в общем, колеса проткнули». «Что?» «Ну, эти, из деревни, помнишь?» «Колеса проткнули, говоришь?» «Да». М -м -м -м. «Ладно. Ну, это мы завтра разберемся» видите пода спать. Дэн, иди сюда. Ну, что ты с ними поехал-то? Ты ведь знаешь, что они оболтасы. Вроде одному 22 2-24. А ты с ними поперся. Ну, я не знал. Что ты не знал? Я сказал, ты работаешь здесь. А не ездишь там на гулянки-хуянки, блядь. Они тебя в такую херню завалят, что ты офигеешь отсюда, блядь, вылезать. Ты понял меня? Да. В общем, так. Иди, ладно, спать. Завтра собирай вещи и уматывай. Ну, я... И вы, уматывай, да, Дэн. Ты мне здесь не нужен. Проблемы из-за тебя вот это вот. Тем более, если уже местные на тебя покосились, они тебе... Шею-то свернут. Нет, не свернут. Что? Не свернут. Не свернут? Да что ж с тобой делать-то? Я не хотел проблем. Ладно, извините, а они с какого села-то? Зачем тебе? Ну, просто интересно. А вот село здесь, в пяти километров отсюда. Угу. Называется Эрленберг. Да, там много странных людей, моего возраста дебила, которым я все время конфликтую. Так что я не люблю их где-то встречать. Ладно, иди спать, давай. Я зашел в комнату и посмотрел... У меня была карта, я посмотрел карту, а я взял карту местности специально на несколько километров. И реально эленберг где-то в 5 километрах, а точнее 4 километра 30 метров находилась от нашего ранчо. Но я взял нож и положил его в рюкзак. Так оделся, и думаю, что меня не заметят. Уже было где-то час ночи. Но как же я найду их? Деревня-то, наверное, большая. И я пошел туда. Я шел вдоль леса по тропинке, приблизительно держав компас, и вышел на деревню. Там сидел на лавочке около деревни старик. Извините, а это деревня Элленберг? Да, а что тебе парень Да нет, просто это в честь Элленбергов на названа деревня, паренек. Здесь же э -э, деревню основали-то Элленберги, богатые люди. До сих пор вот его один живет здесь, э -э, этот, как его называется, Пра -пра правнук этого эленберга вот, а что... Ты кого-то ищешь? Да, я ищу как раз Элленбергеров. А что ночью? Ну, просто я опоздал, и мне надо срочно их увидеть. Эх, молодежь вы. В общем, идешь вдоль деревни, проходишь ее всю. В конце будет такой трехэтажный дом. Вот там живут Элленбергеры. Хорошо. Эх, молодежь, я пошел вдоль деревни и практически все спали. Какая-то собака там что-то лаяла. Уф, уф, уф. Ну, я дальше прошел и увидел этот дом. Он был огорожен таким определенным забором. Вот. И я думал, как я туда попаду. Странные люди, а меня из-за них плетка от коров избил сынка хотя пацаны не виноваты которые с кем я поехал а вот эти да я перелез через забор и подошел к окну я ничего не видел было темно у меня была отмычка и я в дверь тихо ее всувал. Открыв дверь, я говорил себе, вот это да, нормально. Я вошел в дом. Пробираясь туда, я увидел огромную кухню и холл. Думаю, нифига себе, эти богачи живут здесь. Кто-то спускался со второго этажа. Я сразу спрятался за за шторы в холле. — Так, что там в холодильнике у нас? — А в холодильнике у нас молоко. Подойдя сзади, я ему просто прирезал горло. Молоко упало Ф -ф -ф. и разлилось. Холодильник не был закрыт. В этот момент перед ним на колени упал этот парень, которого я, кстати, видел. Ф -ф. Вытерв об него нож, я подумал, что, подняв молоко, я попил его. Вроде неплохое. И поставил его в холодильник. Поднимаясь на второй этаж, я увидел, что там дверь открыта. Оказывается, оттуда вышел этот мудак. По второму этажу немножко пройти. Там была вторая дверь. Я начал приоткрывать. И там спал еще один парень лет 25. Кажется, это он. Я подошел к кровати и начал смотреть на него. Думаю, блядь, вот вы прокололись шины. У вас было шесть человек. Наверное, остальные это просто их не друзья. Да... Взяв нож, я просто впихнул в сердце. Проворачивая. Нормально. В другом комнате спали их родители. Но я Не стал их убивать, потому что они не виноваты. Спустившись вниз, я взял это молоко, которое я выпил, и взял его с собой. Все-таки отпечатки пальцев мне не хотелось оставлять, хоть я был в перчатках. Выйти спокойно из этого дома, я перелез через ограду и пошел дальше. Молоко я выбросил вверх, В лесу. Думаю, даже если его кто-то найдет, откуда они знают, что это именно молоко, которое было у них. Придя на ранчо, я разделся и лег спать. В следующее утро. Я пошел в коровник, начал там убираться. Коровы были на пастбище, а я начал там убираться. «Эй, Дэн!» а -а -а. привет Брифон!» «Как как дела у тебя?» «Да нормально». «Выспался?» «Отлично!» «Ты на отца-то не обижайся! Мы все виноваты!» «Я понял, да...» «Ладно...» В этот момент подъехала полицейская машина... О -о -о. <тух, тух, тух. Закрыв дверь, полицейский подходил... Здорово, Брифон. А, здравствуйте, мистер Доффен. Здравствуй, Брифон, здравствуй. Где отец? А, отец уехал в Штутгарт. Будет завтра, к сожалению. В Штутгарт уехал? Да. Mm -hmm. Да вот, хотел расспросить его. Ты ничего не видел? А, что случилось? Слышал, может... А что? Да, Элленберг убили. Два сына? Нет. Где вы вчера были? А... И это кто? А, это мой отец его нанял как раз недавно. Это Дэн. Понятно. Где вчера были? А я с братом были в стекляшке. Понятно. Ну, там машина стоит. Сынко. Да, нам прокололи колеса. Кто проколол? Да я не знаю, какие-то придурки. Понятно. Позови мне этого чудака сюда. Дэн, а ты иди, иди. Здорово. А, здравствуйте. В общем, это... Как его называется-то? Ты новенький, да? Да. Чего вчера делал? С ребятами был на дискотеке. В стекляшке. Ну, в стекляшке там. Понятно. А что приехал сюда? Позвал сын-ко работать. М -м -м, понятно. И как тебе работа? Ну, нормально. Нормально? Ну, понятно. Значит, все хорошо. Ну, да. М -м. Ладно. Понял вас, вас понял. Ну, удачи. М -м -м -м. Странный полицейский, сказал я. Неужели я понял, что кого-то убили? Но он стоял именно со мной, говорил. И даже не знаю, что я их прибил. Они заслуживают это. это их дело. Да. Август 2005. Дэн. Да. В общем, Дэн. Как его называется-то? Ты молодец, хорошо работаешь. Спасибо. Уже смотри, сколько проработал. Уже практически два месяца. Ну, полтора. Уже конец августа. Ну да. Ну вот. Мистер Сенка, можно с вами поговорить? Конечно. Я... Уезжаю? Куда? А... У меня отец а... болеет, и ему нужна операция. Я, конечно, что вы мне платите, это мне не хватит на операцию. И куда ты хочешь поехать? «Я хочу поехать в Америку». «В Америку?» «Дэн, ты что, с ума сошел? Какая Америка-то?» «Ну, у отца там друг живет. И по приглашению он с деньгами, и он поможет отцу. А как я не достиг еще 18-летия, я с ним поеду, полечу». «Эх, Дэн». За жалко, что ты улетаешь. Ну, ладно, давай пять. Если что, приезжай. Извините, я не хотел вас расстроить. Да нет, у нас никто еще не проработал больше месяца. Ты больше всех проработал. Но если вдруг, приезжай, хотя бы так, навестить. Хорошо. Ну, ладно, не буду тебя задерживать, Дэн. Если что, не обессудь. Давай удачи. Пойду собираться. Давай, давай. Ребятам тоже попрощайся, скажи там. А я уже с ним попрощался. А, ну тогда респект. Все, увидимся, давай. Я собирал вещи и вышел из дома. Смотрев на коровник и на поле, где были коровы в тот момент. Я посмотрел вдаль и пошел Дальше. Я сел на электричку, доехал до Штутгарда и вошел в дом. Отец сидел, пил пиво. «Э, ну, чего приперся-то? Отец, ну, у тебя же друг, ты ведь сам мне написал смс -ку? Ну, да, написал. Предлагает к нам поехать туда. А ты прям приперся, чтобы полететь в Америку. Да нет, ты болеешь. Да какая раз, тебе всегда было похер на отца. Нет, отец. Ну ладно тебе. В общем, едем, через два дня улетаем. Вот какой у тебя у батя друг. В Америке. А я не слышал. Да ладно, чего не слышал. Он раньше здесь жил. Потом туда переехал. Еще десять лет назад. Всегда звал меня. Приезжай, приезжай. А здесь я просто с ним как-то поговорил. Говорю, что у меня болезнь, рак. Вот. Ты ведь знаешь, да, что у меня уже рак, как год. Да. И он все, как узнал, предложил мне. Ну-ка, срочно приезжай, там все такое. Так что прилетай. Полетим с тобой в Америку. Будет там варенайс. Nice. О-о-о. Отлично. И, и это... Собирай вещи все, потому что мы улетаем в США. Деньги я какие-то возьму, у нас на первое время будут. И слава богу, что друг мой, мы еще с ним в школе учились. Так что он поможет. Хорошо, батя. Так что, Дэн, лето твое закончилось здесь. Будешь в Америке осваиваться. Ну, придется тебе найти там какую-то работу. Ну, постараюсь. Если что, приедешь сюда. Тебя никто не держит. Да ладно. Прошло два дня. Ну, что, собрался? Да. Как там мама? Да она в Англии все работает. Ты ведь знаешь. Давай, садись в такси, аэропорт, мы приехали в аэропорт, и мы взяли небольшой багаж, две сумки, вот, и ждали, пока ждали, я спрашивал отца, отец, ты вообще хочешь из Германии улетать? Нет, это меня друг пригласил, он меня давно приглашал, я тебе говорил, но... Здесь уже он настоял. Говорит, если не приедешь, я на тебя обижусь. Ну, как я могу тебя бросить-то? Ты даже несовершеннолетний. Да ладно, я бы здесь справился. Конечно, справился бы. Спился как ботёк бы. И всё. И алкоголиком бы стал. Не, да ладно. Но я тебя не считаю алкоголиком. Ну, ладно, давай. самолет уже ждёт. Мы взлетали, и путь был долгий. Перелет меня просто до такой степени измучил, что я даже не спал. Прилетев в Нью-Йорк, приземлившись туда, мы поехали к другу. Он как раз жил недалеко от Нью-Йорка. О, привет. Привет. ха ага. Дэн, как ты вырос? Здравствуйте. Так. Знакомься, Дэн. Знакомься. Это мой друг Дел. Здравствуйте, Дел. Здравствуйте. Дел бизнесмен. И он как-то мне даже пересылал 2000 баксов. Помнишь, Дел? Да помню, вот это круто было. <смех> да не стоило бы. Да ладно, мы давно и друг друга знаем. Эх, хорошо. Ну, в общем так, Дэн. Ты это, идея... Мы пока у тебя же издал будем жить? Да, конечно. Сколько хотите, живите. Ну вот, я... Вот только не знаю, как Дэну, что здесь делать. Да не беспокойся, куда-то его устроим. Ну, понятно. В общем, так, ладно, давай пойдем поговорим там. это Они пошли куда-то говорить, а я вышел из дома. Это был приград Нью-Йорка. Да... Нью-Йорк, но до Нью-Йорка еще было, надо ехать было километров пять, а это пригород. Тачка приезжала, и там были товарищи. Friend, я посмотрел на них, и в шоке был. Эй, что остался, мазфак? Эй, фокинь мэн, ты что смотришь? А, извините, я не смотрю. Не смотришь? Пошел нахуй. Какие-то темнокожие пацаны проехали. Один даже вышел из машины и начал что-то мне показывать. В итоге сел и уехали. Я думаю, блин, что за бред? Куда я попал? Странно. Ну, нафиг, зайду я домой. Я зашел домой и начал сидеть на диване, смотрев просто на, на часы на стене. Да, вот и новая жизнь в США. Я не то, чтобы был рад, но было как-то непонятно. 2009 год. Эй, hey, Дэн, здорово. Привет. Привет. Ну, что, может быть, выпьем что-то? Блин, ну я и так в баре уже пью. Ты мне предлагаешь что-то выпить? Да ладно, нормально. чё. Сэм, ну, блин, я и так пью. Понятно. Блин, э Мне жаль. Я знаю. Мне очень жалко, что у тебя батя умер. В прошлом месяце. Да, ничего страшного. Ты давно не был в Германии? Да и не хочу туда возвращаться. Почему? Ну, потому что... А как же мама... Мать в аварию попала в Англию. Она у меня там работала, и насмерть сбили. А как же пухорны? Ты ездил? Я летал туда, да. В прошлом году. В 2008. И после этого я сказал, что я туда не вернусь. Потом и мратец В этом году Блин, Дэн Это очень страшно Но Страшно, не страшно А пиво есть Давай, может, пивка тебе а... Ну но... Блин, Дэн Честно, мне Мне просто холодно Хочется отдохнуть от этого всего Я знаю Кстати, тебе искал кол Чё он хотел? Зайди к нему Хорошо Я вышел из бара и пошёл В дом кола Да, а, Дэн, заходил но ну, чё там? на ну, в общем, надо это, как он называется. Дэн, ты знаешь, ё-моё, что я знаю? Магазинчик ограбили тогда, помнишь? Я в этом не хочу участвовать. Да ладно, чего участвовать-то? Это хорошие деньги. Второй магазин мы будем грабить. Когда? Ну, когда-когда? Через два дня. Хороший кэш. Отлично просто. Ты согласен? Я не знаю. Просто после первой ограбления было как-то не очень. но ты же получил 8 тысяч баксов. Это разве, это разве не нормально Да, вроде неплохо. Ну вот. А ты думаешь, чё как? Ну, соглашайся, через две недели будет ещё вообще огромная тема. Ну а через два дня будет ограбление магазина. Точно? Да, проще не бывает. Мы за тобой подъедем. Ты где сейчас остановился? Да я снимаю у этого... В одном месте у одного мужика, знакомого отца, снимаешь? Ну да, потому что он, у него бизнес был раньше. А сейчас он на мели и бухает. Он говорит, не уходи. Вот. Я как бы у него пока... Понятно. И за сколько? За 700 баксов. Ни хера, 700 баксов. что так дорого-то? У него нормальный дом. Ладно, давай, через два дня встречаемся. Давай. Спустя два дня. Дэм. Да, да, выхожу. Давай быстрее В общем, понял, да? Да. Едем с тобой и все делаем отлично. чтобы было все четко. Да понял, я понял. В общем так. Ты заходишь в магазин. За мной. Я с автоматом. Грабим быстро, убегаем. Надеваем на себя балаклавы. Я понял. Быстро из кассы берешь все. Убегаем отсюда хрен Понятно. Что? Сколько время? Время 9.55. В магазине никого нету? Да вон, одна бабуля ходит. Все, ладно, пошли быстрей. Одеваем маски. Стоять, блядь! Ну-ка на пол нахуй! Ты давай сюда быстро бабки! Дэн, ну-ка прикрой меня! Блин, какие быстро бабки давай, сука! Да ладно! Давай быстрее, блин. Давай быстрее, быстрее. Да, никого нету. Нет. Все, пошли быстрее. Бля. Цветочная там никого не видел, кроме бабули. Да никого я там не видел, блин. Что ты, блин, дорогой сисе, блядь? Так, заезжаем сюда. Я не знаю, деньги клал в этот мешок. Сейчас посчитаем. Здесь, в общем, 4000 баксов. Сколько? 4000 Блядь, мы, считай, просто лоханулись. Блядь, он сказал, что в это время будет где-то 1040 баксов, а там всего лишь 4. Блять, мы из-за 4000 блин. Да ладно, чё тебе? Что мне, блин, это пипец. В общем, нахрен. Подожди, Дэн, ты об этом не знаешь ничего? Конечно, знаю. Знаю, вы трупы, а мне надо деньги. Так, где лопата? Я раскопал могилы и их туда двоих похоронил. Машину я взял и сдал на металло металлолом там. <св> <св> Сколько стоит машину захуячить? 100 долларов. А что, машина нормальная же? Мне надо ее зафигачить. 100 долларов. Сдаю сто чтобы ее при мне обрекли. Хорошо. Хорошо. Ну вот все, машины нету Спасибо Блин, конечно жесть Подставил меня, падла На какое-то еще дело там Бред какой-то Я пришел домой И у кого я снимаю И лег на диван В этот момент подъехал какой-то джип. Оттуда вышли два мужика. Я взял пистолет и... И говорил. Кто? Откройте. Это почта. Я подошел к дюрии. И лег на на пол. Открыто. Открылась дверь, вошел один человек с пистолетом, я в него начал стрелять. Второй с автоматом начал лупить по всему дому.